Глава 16. К цели. Итак, благодаря усилиям всех жителей волшебной страны и, конечно, проницательности Пенелопы, успешно подобравшей ключик к сердцу русалок, плавучий город, постепенно набирая скорость, направился, как и было задумано, в дальнее путешествие на другой конец поющего моря. Все новые и новые ростки водорослей прикреплялись к борту, ускоряя ход огромного судна. Вскоре Георгио даже пришлось попросить волшебника несколько умерить силу ветра. По его расчетам, все путешествие должно было занять порядка пяти дней. Чтобы не терять времени, в авангард было решено отправить воздушную экспедицию, передовой отряд, который должен был заняться поисками незаваленного выхода находившегося где-то на том краю Мифландии, за запоющем морем. Точнее сказать, за той частью Нифландии, которую раньше занимала поющее море. Сейчас же по понятным причинам одним огромным морем на время стала вся волшебная страна. Георгий отправлялся в полет на драконе Хитабите. Пенелопа, Этельред, попугай Дручебелла, Горностай летчик и Финелла. Загрузились на воздушное судно на огневочной тяге, которое они, ну, все, кроме Пенелопы, ранее успешно опробовали. Они взяли на борт запас желе лунных тельцов для выдумывания всяких необходимых предметов, а также провиант в виде свежего урожая лунной моркови, заготовленных бутробородов и нескольких грибов с желтыми шляпками в черной гороше. Саймон и Питер, так как горючее для их надувной лодки почти закончилась, взялись отправиться на быстроходной красной байдарке. При участии Георгио они установили на байдарку небольшой парус, который должен был использовать поднятый ха-ха попутный ветер. Испытания показали, что благодаря этой конструкции умелым гребцам удавалось достичь невероятной в обычных условиях скорости. Байдарка, чуть приподнимая нос, рассекала в воду, оставляя позади себя уверенную волну, которой мог позавидовать порядочный скоростной катер. "Узлов десять, не меньше, как думаешь?" кричал сидевший впереди Питер. если не все пятнадцать!» – откликался Саймон, перекрикивая шум ветра и волны. Теперь они были уверены, что если как следует налягут на вёсла, то окажутся на том конце поющего моря немного позднее воздушного десанта. Все три экипажа, Табита, Воздушное судно и байдарка стартовали одновременно по команде Волшебника Хаха. -Ха. Однако довольно быстро оказалось, что Табита намного превосходит воздушное судно на огневочной тяге по скоростным характеристикам. Питер и Саймон на красной байдарке, впрочем, успешно держались в одном темпе с огневками. Конечная точка их маршрута была определена весьма приблизительно. Поэтому Табите, чтобы не слишком отрываться от остальной части экспедиции и не растеряться в пути, время от времени приходилось замедлять ход и даже возвращаться немного назад, чтобы экипаж воздушного судна мог их догнать. Через несколько часов такого болтания Табита наконец стала уставать от непрерывного полета и, соответственно, сердиться. "Если бы не эти черепахи", возмущенно бурчала она. "Давно бы уже были на месте". Всё-таки очень быстро начинаешь гордиться, как только научишься, как следует летать. Пришлось им с Георгием спуститься на солоноватую воду, где они довольно плавались и нанырялись, а затем остались отдыхать на безмятежной воде, лежа на спине. Вскоре их нагнала скоростная байдарка питера и Саймона, которые, надо признать, устроились довольно ловко. Когда они уставали грести, они просто отпускали на время весла, отдавшись парусу, рулю и воздушному потоку, который пускай чуть медленнее, но все равно неумолимо нёс их по рябившей ветровой воде к к цели путешествия. Сверху, прямо над ними, неспешно плыла воздушная платформа на огнёвочной тяге. Еще через час пути горностай летчик, отличавшийся исключительным зрением, первым заметил впереди нечто больше всего напоминавшее по форме колоссальное плавучее гнездо. Как уже вероятно, догадался проницательный читатель, это и было гнездо Василисков и оборотней, державшиеся на плаву преимущественно благодаря мандрагорам, переплетение ветвей которых держало собой всю конструкцию. Мандрагоры изрядно утомились, однако продолжали время от времени неприятно орать, хотя не так громко, как это было им привычно в обычной жизни. Василиски и оборотни вторили в перепалке, И далеко над водой раздавался их бессмысленный суматошный гвалт. Воздушное судно ненадолго зависло над гнездом, чтобы получше рассмотреть его необычную конструкцию. По четырем сторонам гнезда были устроены своеобразные выступы причала, и очень скоро стало понятно их предназначение. Дело в том, что находясь в неприятной тесной компании с оборотнями мандрагорами и блуждающими огоньками, Василиски с огромным трудом сдерживали себя от непрерывного выдыхания пламени, которое непременно воспламенило бы всю конструкцию и погубило бы ее обитателей. Однако Василискам просто необходимо было каким-то образом выплескивать накопившиеся негативные эмоции. С этой целью и были сооружены четыре выступа причала. Время от времени то один, то другой Василиск выбегал туда, яростно выпаливая струи огня подальше в открытое море. Реактивный эффект толкал гнездо в противоположную сторону и оно начинало плавное движение но вскоре другой Василиск уравновешивал положение вещей выплескивая эмоции вместе со шлейфом огня с противоположной стороны гнезда так что в целом оно никуда не двигалось зависнув в одной исходной точке поющего моря подобным образом небольшие двигатели сегодня поддерживают в пространстве положение космических аппаратов включаясь поочередно или в комбинации Обитатели гнезда притихли от удивления, при виде проплывающего над ними воздушного судна, несомого шарами, в каждом из которых полыхали три огнёвки. "Здорово, бездельники!" прокричал им сверху попугай. "Красиво плывете! Нечленораздельная ругань была ему ответом. Но затем с края корзины вывесилась кудрявая голова Пенелопы, после чего васильские оборотни снова притихли. Василиски не забыли, что именно при участии этой рыжей девчонки им не так давно было нанесено сокрушительное поражение. Обратнее тоже хорошо запомнили, что с Пенелопой лучше не связываться, если не хочешь, чтобы морское чудовище закатало тебя в песок и камни сокрушительной струей морской воды. "Равняйся", покричал с лодки Питер. "Смирно", добавил Саймон. Василиски оборотни... Разом повернули головы на воду, по которой к ним стремительно приближался ярко-красный парусный лайнер на ветреной мальчишеской тяге, и на всякий случай вытянулись по спатронки. Вслед за ними к ужасу обитателей гнезда внезапно показалась огромная голова Освальда, который, оказывается, решил присоединиться к экспедиции. В довершение всего, Георгий произвел круг почёта гнездом Василиска обитатели которого окончательно потеряли чувство реальности, при виде летающей табиты, на груди которой сверкало драгоценными камнями ожерелье, а на спине восседал белобрысый веснушчатый мальчуган в солидных очках. Мандрагоры завопили, а василийские оборотни присели от ужаса. Они вообразили, что начинаются штурм их хрупкого плетёного судёнышка, и сейчас все они, конечно, отправятся на дно поющего моря. Однако, разумеется, у наших друзей не было никаких агрессивных планов. Убедившись, что у Василисков и Оборотней в целом все в порядке, разношерстная экспедиция отправилась в дальнейший путь. Через несколько часов пути все три транспортных средства успешно высадились на скалистом берегу поющего моря. Питер и Саймон взялись разбить палатки и обустроить место для лагеря. Его было решено расположить на небольшом плато на склоне горы располагавшимся достаточно высоко, чтобы вода добралась сюда еще не скоро, но и достаточно низко, чтобы Освальд мог принимать участие в будних экспедиций не выбираясь целиком из воды. Пенелопа и Освальд занялись приготовлением ужина, о котором все уже давно мечтали. Летчик, попугай Георгий в тем временем отправились исследовать склоны горы, в надежде отыскать там хотя бы первые признаки заваленного выхода. Темнело, чтобы не потеряться в сумерках, Георгий оставлял на пути их движения специальные метки из светящихся грибов, которыми, догадался снабдитик в дорогу, волшебник Хаха. -Ха. Побродив так в течение часа по склонам горы, исследовательская группа вернулась к долгожданному ужину без особых новостей. Однако Георгию не переставало о чем то сосредоточенно размышлять, время от времени поправляя очки. Ты опять что-то придумываешь? Вмешалась в ход его мысли Пенелопа. Да нет, не то, чтобы. Впрочем, может быть. Подожди, остановил вдруг Георгия Освальда, который как раз собирался обильно приправить ужин душистым порошком гриба с желтой шляпкой в черный горошек. Он только что открыл его, легонько постучав по шляпке. В темноте ночного воздуха заискрились его светящиеся ароматные пыринки. Они-то и привлекли внимание Георгия. Подожди, повторил он не расходуй. Может быть, они решат все дело, заключил Георгий, таинственно поправляя очки. Ничего не понявший Освальд, тем не менее, повиновался. Он был заметно расстроен, ведь он же так хотел порадовать ребят своим новым рецептом, неотъемлемой частью которого, разумеется, являлась приправа из грибов ха-ха. И вот теперь, по прихоти странного исну мальчишки, все блюдо было испорчено. А зачем? Неужели у Георгия был заготовлен свой прекрасный рецепт полудше Освальдства? Нет, не может быть, этого просто не может быть. Пенелопа поспешил успокоить расстроенного шеф-повара. Уверяю тебя, дорогой Освальд, Георгий в мыслях не имел обидеть тебя, а готовить он и вовсе, кажется, не умеет. Нет, здесь что-то еще. Хотя я пока признаться и сама не понимаю, что именно. Впрочем, все были уже слишком голодны, чтобы спорить о вкусовых качествах приготовленного Освальдом ужина, совершенно превосходного и без всяких грибных приправ. Какими они могли бы быть, если бы вздорный накнапатый мальчишка со странными очками и фантазиями, в общем, всего этого расстроенный Освальд, разумеется, не сказал. А вскоре и вовсе позабыл о своих терзаниях, так как был существом исключительно благодушным и долго обиды держать не умел. Аппетитно поужинов всякими походными разностями, вся экспедиция, ребята, попугай, летчик, Дручебелов, Финела с другими огневками, Табита и голова Освальда все расположились вокруг костра, разговаривая о том о сём. Освальд с Табитой увлеклись обсуждением преимущества и недостатков самостоятельного перемещения рептилий на большие расстояния с использованием водного или воздушного пути. Освальд доказывал, что под водой плыть гораздо легче, потому что она сама держит тебя на плаву. А Табита на это резонно возражала, что лететь по воздуху гораздо тяжелее, потому что нужно все время махать крыльями просто чтобы удержаться в воздухе. В противном случае, объясняла она, ты очень быстро упадешь в воду, и уж не легче ли тогда сразу плыть. Через некоторое время они поменялись местами. Освальд стал доказывать драконихе, что плыть под водой гораздо тяжелее потому что она сопротивляется. Атабито возражала, что по воздуху лететь значительно легче, потому что впереди только воздух, и он почти не мешает двигаться вперед. Окончательно запутавшись в своих умопостроениях, оба мифических присмокающих задумчиво замолчали под взглядом чуть улыбающегося Георгия. Обсуждать насущные проблемы и завтрашний план действий уже не было никакого смысла. Все слишком устали после долгой дороги и потихоньку стали расползаться ко сну. По периметру лагеря кольцом расположились на ночлег огневки, обозначив его границы своими мерцающими огнями. Табита тоже уже вскоре мелодично захрапела в одной из палаток. В другую вскоре отправились спать мальчики. Попугай и Dulce Bella и Горностай заняли третью. Пенелопа выпал разделить палатку с Табитой, против чего она в принципе не возражала. Но теперь с трудом могла себе представить, как она сможет заснуть под рёв соседствующего вертолетного двигателя, звучание которого более всего напоминал храп уставшей драконихи. Однако, лишь только ее кудрявая голова коснулась надувной подушки, Пенелопа тотчас же провалилась в глубокий сон. Ей снилось, будто бы ночное небо волшебной страны одновременно наполнили огневки летучие светящиеся рыбы сновавшие туда-сюда между пушистых облаков, из которых вместо дождя струилась мельчайшая светящаяся пыльца. Время от времени то один, то другой косяк летающих рыб пронизывал и увлекал за собой мерцающие пылинки, и они долго еще тянулись за ними волшебным шлейфом. Всё небо, как живая картина, было пронизано этими светящимися потоками, как будто куда-то ведущими на что-то указывающий в непроглядной ночной глубине